ГОЛОВА 3 Рэн осторожно положил покрытое трещинами яйцо в небольшую ямку, чтобы не скатилось, и начал медленно отступать, утягивая меня за собой. Но не к расщелине, а к выходу из ущелья. Малыш тревожно запищал, пытаясь выбраться из яйца, и все внимание самца тут же переместилось к нему. Широко раздувая ноздри, он принюхивался к детенышу, и в могучей груди зарождался недовольный рокот. Кажется, от малыша пахло иначе, и это его беспокоило. Не знаю, чем бы закончилось это знакомство, но появившаяся самка тут же расставила все по местам. Грозно рыкнув на нас, она решительно устремилась к пищащему драконышу, и самец от такого напора вынужден был отступить. — Забирайся ко мне на спину, порать отсюда рвать когти! — шепнул мне Ревенрог, тесня все дальше от скалы. — Что, прости? — Сосредоточившись на крылатых изумрудных тушках, я не сразу поняла смысла сказанного. «Мири, действия моей магии исходят на нет, и если мы сейчас отсюда не исчезнем, это может обернуться бедой. Не время для смущений. Давай же». Скрипнув зубами от бессилия и густо покраснев от перспективы настолько близкого общения, я уцепилась Рену за плечи и, подпрыгнув, обхватила ногами талию. «Умница». — шепнул мужчина, зафиксировав мои бедра крепким хватом. — А теперь держись крепче. Перепрыгивая камни и провалы, принц рванул вперед. Никогда бы не подумала, что можно с такой легкостью бежать по пересеченной местности с грузом за спиной, не переломав при этом ноги. Но у Ренвальда даже не сбилось дыхание. Правда, сначала я болталась, как мешок с костями, боясь прижаться к широкой спине сильнее, тем самым замедляя ход. Но недовольное ворчание мужчины заставило пересмотреть свои приоритеты, особенно когда позади раздался слаженный рев драконьей парочки. — Так-то лучше! — хрипловатым голосом произнес Ривен Рог, прибавив шаг. — Может, я все-таки сама попыталась проявить самостоятельность? Мне нравятся темпераментные леди, — преувеличенно бодро хохотнул мужчина, видимо, пытаясь отвлечь от шума крыльев за спиной, которые я уловила краем уха. Но давай ты проявишь инициативу в следующий раз. Лучше держись крепче, невестушка, и моли своих богов, чтобы драконы вернулись к гнездовью. Уткнувшись в спину ривен рока я зажмурилась, обратившись вслух. Сердце грохотало в груди, набирая обороты, а страх затапливал всё сильнее, вытесняя смущение, проснувшееся не к месту. Да, Рен прав, при всём желании с такой скоростью я бежать бы не смогла. Сейчас от меня будет больше пользы, если просто помолчу, перестану его отвлекать глупыми разговорами. И я молчала, мысленно молясь всем богам о спасении, искренне, самоотверженно, вкладывая слова надежду и веру. Но, видимо, этого было недостаточно, поскольку рычание за спиной лишь усиливалось. «И что им от нас надо? Мы вернули малыша, и к разгрому в гнездовье не причастны. С их отменным драконьим нюхом они наверняка должны об этом знать». Но пара не отставала, с каждой минутой приближаясь все сильнее. До спасительного леса, где можно было укрыться под кронами могучих вековых деревьев, оставалось пробежать совсем немного, и Рен справился с его-то выносливостью, если бы не глубокий провал, перекрывший нам путь. Резко остановившись, мужчина витеевато выругался над древним драконьем. Я не понимала слов, но интонацию и посыл уловила. Так что сомнений в том, что именно произнес Ривенрок, не осталось ни капли. Если они нападут, я обернусь в дракона и отвлеку их, — глухо произнес он. А ты беги как можно дальше и быстрее. Поняла меня? Нет, — спрыгнув со спины, решительно мотнула головой, несмотря на то, что тело пробивало крупная дрожь ужаса. Что значит «нет»? — прорычал Рен. То и значит, ты здесь оказался из-за меня, не разбираться с последствиями. Я отвлеку их, а ты уходи. Передай родителям. Впрочем, не нужно ничего передавать, думаю, они даже не огорчатся. «Это твое окончательное решение?» — хмуро уточнил он. «Окончательное». Выдохнула, стиснув кулаки и оборачиваясь к приближающимся крылатым силуэтам. «Ирен, прости, если что не так. А теперь уходи». Я ожидала услышать за спиной шорох каменной крошки от удаляющихся шагов, но вместо этого раздался тихий смех. «Маленькая отважная принцесса!» — пробормотал мужчина мне на ухо, тем самым вызывая толпу мурашек. «И откуда ты такая?» — взялась на мою голову. «Оттуда же! Откуда и ты на мою?» — шепнула, не спуская взгляд с приземлившихся драконов. Похоже, отступать Ревенрог не собирался. От осознания этого я незаметно выдохнула, а в душе разлилась волна благодарности к мужчине, который не бросил меня в трудную минуту. «Отыскав на ощупь его ладонь, слегка ее сжала, выражая в мимолетном порывистом прикосновении тот водоворот чувств, что захлестнул меня изнутри. Все-таки вдвоем встречать гостей не так страшно. Ты должна знать, что драконы иммунны к магии, но та же пыль, попавшая им в глаза с помощью силового вихря, может доставить немало проблем. «Ясно», — кивнула, сосредоточившись на деле и осматриваясь вокруг. Уж чего-чего, а каменной пыли, крошки и острых осколков здесь было предостаточно. Но поднимать их в воздух я не торопилась, выжидая удачного момента. Впрочем, драконы тоже агрессии пока не проявляли, приземлившись в паре десятков метров от нас. А провоцировать дикого зверя себе дороже. Это я уяснила еще в детстве. Первой в нашу сторону двинулась драконица, которую нетрудно было отличить от самца не только благодаря размерам, но и строению. Тихо пофыркивая, она настороженно принюхивалась, глядя то на меня, то на Ревенрока. А когда расстояние сократилось вдвое, наклонила голову и открыла пасть, где лежал неподвижный драконыш, которого она осторожно выплюнула на землю. Малыш не дышал. По крайней мере, я не видела, чтобы вздымалась его изумрудная грудка. И глаза наполнились слезами. Неужели все усилия оказались напрасными? Глядя на крошечное тельце, распластанное на земле и покрытое присохшей скорлупой, мне отчаянно захотелось, чтобы он жил. Видимо, не мне одной, потому что, жалобно рыкнув, самка подтолкнула неподвижного малыша носом в нашу сторону и отступила на шаг. «Мне кажется, что тебя просят снова попробовать его спасти». В голосе Ревенрока сквозило неприкрытое удивление. Сдается мне, что она уловила отголоски твоей целительской магии на детеныша и поняла, что каким-то образом ты ему помогла выжить. Драконица отступила еще дальше, выдохнув в воздух облачко дыма, и издав жалобные звуки, отдаленно похожие на клекот хищной птицы, а потом и вовсе развернулась к нам спиной, направляясь тяжелой поступью к самцу, словно давая понять, что мешать нам не станет». Странно было думать, что у дикого зверя есть разум, но как иначе можно объяснить её поступок? Стремительно приблизившись к малышу, опустилась на колени. Искра его жизни едва отлела. но как только я начала вливать в него энергию, она снова запылала, причём гораздо ярче, чем в прошлый раз. Воодушевившись, я продолжала вливать силу, подпитывая его, окутывая будто коконом, согревая, пока не почувствовала легкое головокружение. Похоже, немного перестаралась. Зато малыш задышал, а потом и вовсе открыл глаза. Но лишь стоило убрать от него руки, как он отчаянно запищал. Драконы заволновались, услышав голос детеныша, но приближаться не торопились, наблюдая со стороны. Пришлось снова брать его на руки, заключая в магический кокон. Размерами дракон аж был не больше месячного котенка, но настолько легкий, что возникла мысль его покормить. Вот только оказавшись в коконе, он тут же заснул, так что вопросы питания можно было на время отложить. «И что с ним делать дальше?» — спросила, обращаясь больше к себе, чем к Ривенроку. «Я не смогу все время находиться здесь, чтобы его подпитывать, дожидаясь, пока он накрепнет. Но ответ пришёл, откуда и не ждали. Убедившись, что с детёнышем всё в порядке, драконья парочка неспешно расправила крылья и взмыла в небеса. «Находиться здесь и не придётся. Дракошина воспитание поручили тебе», — хохотнул Рен. «Как мне!» — разволновалась, глядя вслед удаляющейся парочки. «А вот так!» — продолжал веселиться мужчина. «Гордись, подобное доверие заслуживают лишь единицы». «Рен, это не смешно!» — возмутилась я. «Он не кошечка или собачка, которых можно взять в дом? Посмотри на его родителей!» Махнула я на едва виднеющиеся точки на фоне безоблачного неба. «На ее!» — поправил меня принц. «Да какая разница, он или она?» — слилась я на неуместное веселье Ревенрока. «Кормить-то я чем его буду, то есть ее, а содержать где?» Это сейчас она не больше кошки, а потом вымахает в громадину, как ее мамочка. Я сама еще не знаю, как жить дальше, а тут такая ответственность. Но ты же хотела учиться. Хотела. Теперь у тебя есть прекрасная возможность поступить в нашу академию на факультет хранителей. Никогда не слышала о таком факультете. Продолжала я ворчать, но уже менее эмоционально. О нем за пределами драконьей империи ты не услышишь, поверь. Уже без тени улыбки произнёс мужчина. — Кстати, заметь, я теперь даже не настаиваю на том, чтобы ты сидела в моём дальнем поместье. — С чего такие резкие перемены? — настороженно уточнила, приподняв бровь. — Да вот, подумываю, сменить помолвочные браслеты на обручальные. Скинув руку, Рен продемонстрировал своё запястье, на котором сверкал золотой артефакт. Поэтому пытаюсь втереться в доверие к своей невесте, чтобы сначала очаровать, потом влюбить в себя и в итоге окольцевать. — Ты меня пугаешь, Ревенрог, — выдохнула, отступая на шаг назад. — Головой нигде не ударялся? Может, солнышко напекло? — Я и сам себя порой боюсь, — подмигнул мне этот невыносимый тип. «Но что поделать, если такой шанс выпадает раз в жизни? Где я еще найду такую жену, которая так самоотверженно закроет меня своей грудью?» Его взгляд скользнул по озвученному месту и на миг задержался, отчего мне тут же захотелось прикрыться руками. Но выпускать дракошу было нельзя, поэтому пришлось довольствоваться гневным взглядом, призванным остудить не в меру разгоряченного принца. Правда, этот ход не сработал. Похоже, остудить его сможет разве что ушат ледяной воды, вылитой на его дурную голову. «Рен, дорогой!» — наигранно ласковым голосом пропела я. «Ты вообще в своем уме. А как же твой принцип обходить человечек дальними лесами? Напомню, если вдруг забыл, что ты принц, твои подданные тебя не поймут». «Посмотрим», — беспечно отмахнулся он. «Что же касается человечек...» Я своим принципам не изменяю. Вот только у простой человечки не может возникнуть привязка с драконицей. А у тебя возникла, Подумай об этом на досуге. Все мысли от таких новостей начисто выветрились из головы. Остались лишь эмоции, которые никак не хотели воплощаться в слова. Так я и стояла, пыхтя, как сердитый ежик, при этом открывая и закрывая рот. «Рыбка моя!» — наигранно вздохнул рэн, Вижу, ты настолько счастлива, что даже потеряла дар речи. — Скажи, что ты шутишь, — наконец прохрипела я, — что это всего лишь глупый розыгрыш, месть за те неприятности, которые свалились на тебя из-за меня. — Я бы сказал, но мы договорились быть честными друг с другом, — развел он руками. — Так что прости, дорогая, но врать тебе я не стану. Прижав к груди дракошу, я решительно развернулась на пятках, оставляя Рена за спиной, и чеканным шагом направилась вдоль провала, собираясь как можно скорее покинуть это место. «Мда», — сходила, называется, за яйцом, вместо того, чтобы найти решение своих проблем, отыскала лишь приключения на пятую точку. мире нам в другую сторону», — окликнул меня Ревенрок. Резко остановившись, я вдохнула полной грудью и медленно выдохнула, пытаясь взять под контроль эмоции. Но получалось с трудом. В памяти снова всплыли слова богини. «Следуй за своей мечтой, верь своему сердцу, и тогда твои желания осуществятся». Я следовала за мечтой и поверила сердцу, спасая малышку-дракошу. Осталось дождаться осуществления своих желаний. «А чего я желала?» «Учиться». Так какая разница, как я этого добилась? Смущало лишь одно — изменившиеся планы принца. Но и с этим можно разобраться. Всего-то и нужно не поддаваться на его обаяние, в смысле не очаровываться и не влюбляться. Тоже мне проблема. Справлюсь без труда. Ведь справлю же. А там и сам Рен в конце концов поймет, что сморозил глупость. А думается, никуда он не денется.